Кратко. Философия Китая. Основные идеи. Введение. Истоки китайской мудрости. Китайская философия – это не просто совокупность абстрактных идей, а живая и практическая мудрость, рожденная в уникальных исторических и культурных условиях. Ее истоки уходят в глубокую древность, во времена, когда формировались первые представления о мире, человеке и обществе. В отличие от западной философии, которая часто фокусировалась на метафизических вопросах о бытии и познании, китайская мысль была неразрывно связана с этикой, политикой и искусством управления жизнью. Ее главной целью был поиск «дао» — «правильного пути», который мог бы привести к гармонии как отдельного человека, так и все государство. Период с VIII по III век до нашей эры известный как «эпоха весен и осени» и «эпоха воюющих царств», стал «золотым веком» китайской мысли. Распад единой империи Джоу и непрекращающиеся междоусобные войны породили глубокий социальный и духовный кризис. Старые аристократические ценности рушились, Общество находилось в состоянии хаоса. Именно в эту бурную эпоху появились сто школ, множество различных философских течений, каждая из которых предлагала свой рецепт спасения Поднебесной. Мыслители странствовали от одного двора к другому, предлагая правителям свои учения и, надеясь, воплотить их в жизнь. Этот период интеллектуального брожения породил великие учения, которые определили, облик китайской цивилизации на тысячелетия вперед. Конфуцианство предложило путь морального самоусовершенствования и построения гуманного общества на основе ритуала и долга. даосизм призвал отказаться от мирской суеты и вернуться к естественной простоте и гармонии с природой. Моизм выдвинул радикальные идеи всеобщей любви и прагматизма. Лигизм сделал ставку на жесткий закон и тотальный контроль государства. Все эти школы, несмотря на их различия, объединяло несколько общих черт. Во-первых, глубокая убежденность в том, что Вселенная, небо, земля и человек, представляет собой единый, взаимосвязанный организм. Во-вторых, практическая направленность. Философия рассматривалась не как самоцель, а как инструмент – для улучшения жизни. И, в-третьих, пристальное внимание к прошлому. Золотой век древних мудрых правителей служил для многих идеалом и источником вдохновения. Эпоха Средневековья принесла с собой новый мощный вызов и источник вдохновения — буддизм. Проникнув из Индии, это учение вступило в сложный диалог с местными традициями, что привело к уникальному синтезу трех учений — и рождению новых школ, таких как чань-буддизм. Ответом на метафизическую глубину буддизма стало неоконфуцианство, которое переосмыслило древнее наследие и создало сложную философскую систему, ставшую идеологическим стержнем империи на многие века. 19 и 20 века стали временем глубоких потрясений. столкновение с Западом, Падение империи и революции заставили интеллектуалов искать новые пути, что привело к принятию марксизма и его адаптации к китайской почве. Сегодня же на фоне глобализации наблюдается новый виток интереса к собственным корням – возрождение традиционных учений в контексте современных вызовов. Эта книга – попытка проследить целостный путь развития китайской философии от ее древних основ через средневековый синтез и до сложных поисков нового времени. Это путешествие позволит понять, как идеи, рожденные тысячи лет назад, продолжают формировать одну из величайших цивилизаций в истории человечества. Часть 1 Основы китайского мировоззрения. Космос как гармония. Инь, ян и пять элементов. Прежде чем обратиться к конкретным философским школам, необходимо понять тот фундамент, на котором они выросли. Древнекитайское мировоззрение основывалось на идее о том, что Вселенная – это не хаотичное скопление явлений, а единый, живой и гармонично устроенный организм. В отличие от многих западных и ближневосточных религий, в Китае не было представления о Боге-Творце, который создал мир из ничего». Мир считался вечным и самодостаточным, а все процессы в нем подчинялись не божественной воле, а естественным циклическим законам. Две концепции – инь-ян и у-син, пять элементов, стали ключом к пониманию этой космической гармонии. Инь и ян – диалектика двух начал Концепция инь и ян – одна из самых фундаментальных и узнаваемых идей китайской мысли. Она описывает Вселенную как результат динамического взаимодействия двух противоположных, но взаимодополняющих сил. Это не две враждующие сущности, а два аспекта единой реальности, которые не могут существовать друг без друга. Их вечная игра, борьба и взаимопревращение порождают все многообразие явлений в мире. От смены дня и ночи до чередования жизни и смерти. Ян... Это активное, светлое, твердое мужское начало. Оно ассоциируется с небом, солнцем, днем, теплом, движением, созиданием. Его символом является дракон. Ян представляет собой все то, что стремится вверх, вовне, к расширению. Инь — это пассивное, темное, мягкое женское начало. Оно связано с землей, луной, ночью, холодом, покоем, Сохранением. Его символ — тигр. Инь — это все то, что направлено вниз, внутрь, к сжатию. Важно понимать, что инь и ян — это относительные, а не абсолютные понятия. Явление может быть ян по отношению к одному и инь по отношению к другому. Например, день — это ян, а ночь — инь. Но утро, как начало дня, более ян, чем вечер. Гора является ян но ее северный теневой склон – инь, а южный – солнечный – ян. Гармония в мире достигается не тогда, когда одна из сил побеждает другую, а тогда, когда они находятся в динамическом равновесии. Когда одна из них достигает своего предела, она неизбежно переходит в свою противоположность. Так в самый длинный день максимум ян уже зарождается начало инь, и ночь начинает постепенно удлиняться. А в самую длинную ночь, максимум инь, рождается новый ян, и день начинает пребывать. Этот принцип отражен в знаменитом символе великого предела — тайцзы, где в белом поле ян присутствует черная точка инь, а в черном поле инь — белая точка ян. Эта концепция применялась для объяснения абсолютно всех явлений — от космических циклов и природных процессов до функционирования человеческого организма и социальных отношений. Здоровье человека, например, в традиционной китайской медицине рассматривалось как баланс инь и ян в теле. Избыток ян мог проявляться в лихорадке, воспалении, беспокойстве, а избыток инь – в ознобе, слабости, отеках. Лечение было направлено на восстановление этого равновесия с помощью трав, диеты и акупунктуры. Гармония в обществе также зависела от правильного равновесия между мужским и женским – твердым и мягким, активным и пассивным. У-Син – теория пяти элементов Если теория инь-ян описывала бинарную структуру мира – концепция «у-син» или «пяти элементов», иногда переводят как «пять стихий» или «пять движений», вносила в эту картину большее разнообразие и описывала динамику циклических процессов. Этими пятью элементами являются дерево, огонь, земля, металл и вода. Важно понимать, что это не столько материальные субстанции в нашем понимании, сколько символические обозначения различных фаз или состояний энергии «ци», В ее вечном круговороте. Каждому элементу соответствовал свой набор ассоциаций. Дерево, рост, весна, восток, зеленый цвет, печень, гнев, кислый вкус. Огонь, жар, лето, юг, красный цвет, сердце, радость, горький вкус. Земля, плодородие, межсезонье, центр, желтый цвет, Селезенка, размышление сладкий вкус. Металл, сжатие, осень, запад, белый цвет, легкие, печаль, острый вкус. Вода, покой, зима, север, черный цвет, почки, страх, соленый вкус. Взаимодействие этих элементов описывалось двумя основными циклами. Первый. Цикл порождения. Каждый элемент порождает следующий, создавая непрерывную цепь созидания. Вода порождает, питает дерево. Дерево, сгорая, порождает огонь. Огонь оставляет после себя пепел, порождая землю. Земля в своих недрах порождает металл. Металл, например, в виде сосуда, может конденсировать влагу, порождая воду. Этот цикл символизирует гармоничное развитие и поддержку. Второй. Цикл преодоления или разрушения. Каждый элемент контролирует или подавляет другой, поддерживая равновесие и не давая ни одному из них чрезмерно усилиться. Вода тушит огонь. Огонь плавит металл. Металл в виде топора рубит дерево. Дерево корнями разрушает землю. Земля в виде дамбы преграждает путь в воде. Этот цикл символизирует контроль, ограничение и здоровую конкуренцию. Система УСИН стала универсальным инструментом для классификации и объяснения мира. Ее применяли в медицине для диагностики болезней. Например, слабость элемента воды, почки, могла привести к избытку огня, сердца. В политике эта теория использовалась для объяснения и легитимизации смены династий. Считалось, что каждая династия правит под покровительством своего элемента. Когда ее правление ослабевало, приходила новая династия, чей элемент побеждал элемент предыдущий по циклу преодоления. Так династия Джоу, огонь, была сменена династией Цинь, вода, так как вода тушит огонь, а та, в свою очередь, династии Хань, земля, так как земля преграждает путь воде. Эта концепция придавала историческому процессу вид естественного и предсказуемого цикла. Книга Перемен. и Идзин как отражение мироздания. Книга Перемен – один из древнейших и наиболее влиятельных текстов китайской культуры. В ее основе лежит идея изменчивости как главного закона Вселенной. Вся система и Идзин построена на комбинациях двух типов черт – сплошной, символизирующий Ян, и прерванный, символизирующий Инь. Из этих двух черт складываются 8-3 грамм багуа в сочетании из трех черт, каждый из которых представляет собой фундаментальный образ природы. Небо – творчество, крепость, отец. Земля – исполнение, самоотдача, мать. Гром – возбуждение, движение. Ветер – дерево. Утончение – проникновение. Вода – погружение, опасность. Огонь, сцепление, ясность, гора, пребывание, незыблемость, озеро, радость, разрешение. Комбинации этих 8-3 грамм, наложенных друг на друга, образуют 64 гексаграммы символы из 6 черт. Каждая из 64 гексаграмм описывает определенную жизненную ситуацию и ее потенциальное развитие от расцвета до упадка. От единения до разлада. Идзин – это не просто система для гадания, но и глубокая философская модель мира. Она отражает всю полноту мирового процесса как вечное взаимодействие света и тьмы, напряжения и расслабления. Система гексаграмм показывает, что любая ситуация не статична, она находится в процессе перехода в свою противоположность. Стабильность – это лишь временный баланс в потоке вечных перемен. Задача мудреца — понять природу текущего момента, определив соответствующую гексаграмму и действовать в гармонии с ним, избегая поступков, идущих вразрез с естественным ходом вещей. Книга «Перемен» учит гибкости, своевременности и умению видеть потенциал развития в любой, даже самой сложной ситуации. Таким образом, натурфилософские концепции «Инь-Ян» «Пяти элементов» и «Книги перемен» создали фундамент, на котором строились все последующие этические и политические учения Древнего Китая. Они утвердили взгляд на мир как на гармоничное, упорядоченное и предсказуемое целое, где судьба человека неразрывно связана с ритмами космоса. Часть вторая. Пути человека и общества. Великие философские школы. Конфуций. Путь благородного мужа и гармоничного общества. Если натурфилософия дала Китаю картину мира, то именно Конфуций, V век до нашей эры, определил центральное место человека в этом мире. Он перенес фокус с изучения природы на этику, социальные отношения и управление государством. Его учение это не религия и не отвлечённая метафизика, а практическое руководство по достижению гармонии в человеческом обществе. Конфуций не претендовал на создание нового. Он видел свою миссию в том, чтобы возродить и осмыслить мудрость древних, придав ей новое, глубокое содержание. Его целью было восстановление утраченного порядка времен династии Джоу, который он считал «золотым веком». Дао и Ли — этика и ритуал как основа порядка. В центре философии Конфуция находятся два ключевых понятия – «дао» – «путь» и «ли» – «ритуал», и также тесно связанные с ним концепция «жень» – «гуманность». «Дао» – «путь» у Конфуция – это не мистическая первооснова бытия, как у даосов, а конкретный и правильный путь, которым должен следовать человек и государство для достижения счастья и благополучия. Это идеальная модель нравственного поведения и социального устройства. Важнейшая мысль Конфуция заключалась в том, что человек может сделать великим путь, но путь не может сделать великим человека. Тем самым он подчеркивал активную роль человека. Не путь ведет пассивного индивида, а сам человек своими усилиями прокладывает и расширяет его в мире. Ответственность за гармонию в Поднебесной лежит на плечах каждого и, в первую очередь, на правителях и чиновниках. Ли, ритуал, изначально означало религиозные обряды и придворный этикет. Конфуция же наполнил это понятие универсальным этическим смыслом. В его понимании Ли – это вся совокупность норм, регулирующих поведение человека в обществе. От сыновней почтительности – до правил управления государством. Это внешнее выражение внутренней культуры и нравственности. Однако Ли – это не просто формальное следование правилам. Его истинная суть – во внутреннем чувстве, в искренности и уважении. Без этого чувства любой, даже самый сложный ритуал, превращается в пустую формальность. Конфуций учил, что к любому человеку следует относиться так, словно принимаешь почетного гостя, а управлять народом с той же серьезностью, с какой совершаешь великое жертвоприношение. Таким образом, Ли стала для него инструментом воспитания чувств и построения гармоничных отношений между людьми. Жень – гуманность, человеколюбие. Это внутренняя нравственная основа Ли. Если Ли – это правило поведения, то Жень – это то, что наполняет их смыслом. Это искренняя забота о благе других людей, основана на золотом правиле нравственности, которое Конфуций сформулировал так «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Гуманность проявляется в пяти основных качествах – скромности, великодушии, правдивости, сметливости и доброте. Человек, обладающий жень, способен преодолеть свой эгоизм и действовать на благо всего общества. Идеал благородного мужа – самосовершенствование и образование. Центральной фигурой в учении Конфуция является благородный муж. До Конфуция этот термин обозначал исключительно аристократа по происхождению. Философ совершил революционный переворот в этом понятии, заявив, что благородным мужем становится не по праву рождения, а в результате упорного нравственного самосовершенствования. Любой человек, независимо от его социального статуса, может стать благородным, если его поведение отличается гуманностью, справедливостью, мудростью и верностью. Благородство – это категория моральная, а не сословная. Благородный муж думает о долге, а низкий человек – о выгоде, говорил Конфуций. Он требователен к себе, а не к другим, и во всех неудачах винит прежде всего себя». Путь к обретению качеств благородного мужа лежит через образование. Конфуций, как считается, основал первую в Китае частную школу, куда принимал учеников из всех слоев общества, говоря, в деле просвещения не должно быть различий. Целью его образования было не просто освоение знаний и навыков, а воспитание цельной личности, способной не просто служить инструментом в руках правителя, а активно изменять мир к лучшему. Он требовал от учеников развивать в себе инициативу, силу характера и ума, чтобы они могли, заняв государственные посты, заставить правительство служить народу. Обучение включало в себя изучение древних текстов, музыки, ритуалов и каллиграфии. Государство для народа. Политическая философия Конфуция. Политическая философия Конфуция неразрывно связана с его этикой. Цель управления государством – это счастье и благосостояние всего народа. Для достижения этой цели править должны самые достойные, образованные и высоконравственные люди, то есть благородные мужи. Конфуция не призывал к свержению наследственных правителей, но предлагал им царствовать, но не править. То есть сохранять свой ритуальный статус, но передавать реальные рычаги управления компетентным министрам, отобранным не по знатности, а по их личным качествам через систему экзаменов. Такой чиновник-ученый несет ответственность не столько перед правителем, сколько перед высшим моральным принципом – дао. Его долг быть предельно правдивым, и если политика государя ошибочна, открыто критиковать его, даже рискуя навлечь на себя гнев. Государство, в котором у правителя нет советников, смеющих ему возразить, обречено на гибель. Управлять народом следует не через страх наказания, а силой личного примера и добродетели. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок посредством наказаний, — говорил Конфуций, — Народ будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда. Если же руководить им посредством добродетелей и поддерживать порядок при помощи ритуала, у народа будет чувство стыда, и он исправится. Такое управление создает в обществе атмосферу доверия и способствует добровольному следованию моральным нормам. Семья рассматривалась им как модель государства. Почтительность сына к отцу – является основой для верности подданного правителю. Исправление имен и пять постоянств Ключевым аспектом политической философии Конфуция является принцип исправления имен. Он исходил из того, что социальный порядок напрямую зависит от того, насколько названия и титулы соответствуют своим реальным функциям. Если имена неправильны, то и речи не складны а дела не могут вершиться успешно. Когда один из правителей спросил его, с чего бы он начал управление государством, Конфуций ответил «с исправления имен». Это означало, что каждый член общества должен четко понимать и выполнять свои обязанности в соответствии со своим статусом. Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном. Если правитель не ведет себя, как подобает правителю, он лишь носит это имя, но не является им по сути. Хаос в государстве начинается тогда, когда слова расходятся с делами. Восстановление порядка требует, чтобы каждый вернулся к исполнению своего долга, заложенного в его социальном имени. Этика благородного мужа основывается на пяти постоянствах пяти фундаментальных добродетелях, которые должен воспитывать в себе каждый человек. Первое. Гуманность, человеколюбие. Это сердцевина конфуцианской этики, искренняя любовь и сострадание ко всем людям. Второе. Справедливость, долг. Это моральное обязательство поступать правильно в любой ситуации, не ища личной выгоды. Справедливость – это гуманность в действии. Умение принимать верные решения, основанные на долге, а не на эгоизме. Третье. Ритуал – благопристойность. Это внешнее проявление внутренней культуры. Соблюдение ритуала – это не просто следование этикету, но и способ выражения уважения к другим и поддержания социального порядка. Четвертое. Мудрость – знание. Это способность отличать истину от лжи, добро от зла. Мудрость обретается через учение и размышления и позволяет человеку правильно применять другие добродетели. Пятое. Искренность, верность, доверие. Это правдивость в словах и поступках, надежность, на которую могут положиться другие. Без доверия, учил Конфуций, не может существовать ни семья, ни государство. Эти пять добродетелей взаимосвязаны, и образует единую систему морального самосовершенствования, которая и является путем к становлению благородного мужа и построению гармоничного общества. мо -цзы. Путь всеобщей любви и прагматизма. Если Конфуций стремился реформировать и усовершенствовать существующий порядок, то мо предложил радикально иной путь. Выходец из среды ремесленников – Он основал строго организованную школу, больше похожую на рыцарский орден, члены которого были готовы по первому приказу отправиться защищать несправедливо атакованные государства. Его философия родилась в эпоху сражающихся царств, время хаоса, войн и страданий. В ответ на это Мо Цзы создал учение, главной целью которого было достижение мира, порядка и материального благополучия для всего народа. Его подход был строго прагматичным. Любая теория, любой обычай должны оцениваться с точки зрения их практической пользы. Всеобщая любовь как основа мира. Центральная идея учения Моцзы это всеобщая и взаимная любовь. Он утверждал, что корень всех бед, войн, грабежей, взаимной ненависти лежит в отсутствии любви и в разобщенности. Люди любят только свою семью, свой город, свое государство, и потому готовы причинять вред чужим семьям, городам и государствам. В противовес этому Мо Цзи выдвинул принцип равной, беспристрастной любви ко всем людям, без различия. Следует относиться к чужим странам, как к своей, к чужим семьям, как к своей, к чужим людям, как к самому себе. Если бы этот принцип был принят повсеместно, то исчезли бы войны между государствами вражда между семьями и эгоизм в отношениях между людьми. Наступил бы мир и порядок. Всеобщая любовь была для Модзи не просто эмоциональным порывом, а рациональным принципом, единственно способным принести пользу всем. Этот принцип был прямой полемикой с конфуцианской этикой, которая строилась на иерархии отношений и предписывала разную степень любви и долга по отношению к разным людям наибольшую к родителям, меньшую к соотечественникам и так далее. Для Модзы такая частичная любовь и была источником конфликтов и лицемерия. Он считал, что конфуцианское почитание ритуалов и семьи ведет к расточительству и разобщает людей вместо того, чтобы объединять их. Прагматизм и польза как критерий истины. Вторым столпом философии Модзы был принцип пользы. Он предложил три критерия для оценки истинности любого учения или действия. Первое. Основание. Соответствует ли оно деяниям древних мудрых правителей? Второе. Источник. Соответствует ли оно тому, что видели и слышали простые люди? Третье. Применимость. Приносит ли оно пользу государству и народу, когда воплощается в законах? Главным из этих критериев был третий польза с точки зрения Мо Цзы выражалась в трех конкретных вещах – обогащении бедной страны, увеличении ее населения и установлении порядка. Все, что не способствует достижению этих целей, является бесполезным и вредным. С этой позиции он подверг резкой критике многие аспекты аристократической культуры, поддерживаемой конфуцианцами. Он осуждал пышные похороны и длительный траур – поскольку они отвлекали людей от производительного труда и подрывали экономику. Тратя огромные средства на гробы и погребальные одежды и отрывая людей от работы на три года траура, государство лишь обедняло себя. Музыка и изящное искусство также попадали под его критику. «Зачем тратить ресурсы на создание музыкальных инструментов и содержание оркестров?» вопрошал он, «если это не может ни накормить голодного, ни одеть замерзающего». Конфуцианская гармония, достигаемая через музыку, казалась ему бесполезной роскошью на фоне народных страданий. Модзи также отвергал конфуцианское учение о судьбе, утверждая, что оно порождает фатализм и бездеятельность. Если верить, что богатство и бедность, порядок и хаос предопределены свыше, то у людей пропадают стимулы к усердному труду и исправлению ошибок успех и благополучие, по его мнению, зависят не от предопределения, а исключительно от усердных и правильных действий каждого человека. Отождествление со старшим и воля неба Для установления порядка Мо Цзы предложил строгую и иерархическую систему, названную отождествлением со старшим. В древности, учил он, люди жили в хаосе, и у каждого было свое мнение о справедливости. Чтобы преодолеть это, они выбрали самого мудрого и добродетельного человека и сделали его правителем, сыном неба. С этого момента в обществе устанавливается жесткая вертикаль власти. Жители деревни должны во всем согласовывать свои взгляды со старостой. Старосты — с правителями областей, а те, в свою очередь, с сыном неба. Таким образом, во всей Поднебесной устанавливается единое понимание справедливости. Эта система требовала полного подчинения и единомыслия на всех уровнях ради достижения общей цели – порядка и процветания. Однако власть Сына Неба – не абсолютна. Он сам должен отождествлять себя с высшей инстанцией – волей Неба. Небо у моцзы это не безличная моральная сила, как у Конфуция, а активное – всевидящее божество, которое желает всем людям добра, процветания и справедливости. Небо любит всех людей одинаково и хочет, чтобы они практиковали всеобщую любовь. Оно наказывает тех, кто творит зло, и вознаграждает добродетельных. Духи и привидения, в существовании которых Мо Цзы был убежден, служат инструментами неба для надзора за поведением людей. Таким образом, правитель является лишь исполнителем воли неба. Если он следует ей, в стране царят мир и процветание. Если же он идет против нее, небо насылает на страну бедствия, наводнения, засухи, эпидемии. Эта концепция придавала власти правителя божественную санкцию, но одновременно налагала на него огромную ответственность за благополучие народа. Искусство обороны как практика мира Философия Мо Цзы была неразрывно связана с практикой. Его школа была известна по всему Китаю не только своим учением, но и искусством ведения оборонительной войны. В отличие от других стратегов, таких как Сунь Цзы, маисты изучали военное дело не для того, чтобы захватывать чужие земли, а для того, чтобы защищать слабые государства от агрессии сильных. Следуя принципу всеобщей любви, Мо Цзы считал наступательные войны величайшим злом, поскольку они несут лишь разрушение, смерть и голод, противореча воле неба и не принося никакой реальной пользы народу. Когда маисты узнавали, что одно государство готовится напасть на другое, они отправлялись к правителю-агрессору и пытались отговорить его от войны логическими доводами, доказывая ее бессмысленность и вред. Если же убеждение не действовало, отряд маистов-добровольцев отправлялся в осажденный город и помогал его жителям организовать оборону. Маисты были блестящими инженерами и тактиками, специализировавшимися на строительстве фортификаций, создании осадных и оборонительных машин, катапульт, баллист, подвижных лестниц. Их знания в этой области были настолько глубоки, что они могли успешно противостоять превосходящим силам противника. Эта практическая деятельность была для них формой служения принципу всеобщей любви, активной защитой справедливости и мира. Даосизм. Путь недеяния и возвращения к природе. Даосизм представляет собой мистическую и созерцательную альтернативу социально-этическим учениям Конфуция и мо -цзы. Его основоположниками считаются Лао-цзы, легендарный автор трактата «Дао де Цзин» и «Джуан Цзы», развивший его идеи в одноименном произведении. В центре их философии понятия «дао», но осмысленные совершенно иначе, чем у Конфуция. Даосы призывали отказаться от активного преобразования мира и вернуться к естественной простоте, следуя спонтанному течению жизни. Их учение проникнуто духом индивидуализма и скептицизма по отношению к любым социальным нормам и ценностям. Великая Дао. Непостижимая первооснова мира. Центральной фигурой раннего даосизма является Лао Цзи, полулегендарный мудрец, которому приписывается авторство трактата «Дао де Цзин» «Книга о пути и благодати». В отличие от Конфуция, сосредоточенного на человеческом обществе, Лао Цзэ обращает свой взор на природу и космос. Главным понятием его учения является Дао. Дао в даосизме – это изначально вечная и невыразимая первопричина всего сущного. Оно безымянно, бесформенно и непостижимо для человеческого разума. Дао, которое может быть выражено словами «не есть истинное Дао», гласит первая строка Дао Дэ Цзин. Оно предшествует небу и земле и является источником всех вещей, включая богов. Дао – это не только начало, но и конец всего, универсальный закон, управляющий Вселенной. Дао – это не творец, который сознательно создает мир. Мир возникает из него спонтанно, естественно без всякой цели, подобно тому, как растет дерево или течет река. Дао ни во что не вмешивается, но благодаря ему все свершается. Оно подобно пустоте в сосуде, которая и делает сосуд полезным, или пустому пространству в комнате, которая позволяет в ней жить. Его сила в его слабости и незаметности. Оно проявляется через свою противоположность «д», конкретную эманацию Дао в каждой отдельной вещи, ее внутреннюю природу или потенцию. Человечество и общество, по мнению даосов, отдалились от этого изначального единства. Они создали искусственные правила, мораль, законы и ритуалы, которые лишь искажают естественный ход вещей и приносят страдания. Все попытки упорядочить мир с помощью конфуцианских норм, гуманности, справедливости, ритуала лишь усугубляют хаос. Задача мудреца — отбросить все наносное, опустошить свое сердце и наполнить свой живот, то есть отказаться от бесполезных знаний и желаний и вернуться к Дао. Увэй. Принцип недеяния и следования естеству. Путь возвращения к дау лежит через практику у-вэй – недеяние Это не означает полную пассивность или бездействие. У-вэй – это действие, совершенное в полной гармонии с естественным ходом вещей, без насилия, напряжения и искусственных усилий. Это спонтанное, интуитивное следование потоку жизни, отказ от целенаправленной деятельности, основанной на желаниях и расчете. Мудрец, практикующий Уэй, подобен воде, которая мягка и податлива, но способна преодолеть самые твердые препятствия. Он не стремится навязывать миру свою волю, не строит грандиозных планов и не гонится за славой и богатством. Он действует, но так, что его действия кажутся естественным продолжением самой природы. «Совершенно мудрый, совершая дела, предпочитает недеяние говорит Лао Цзи. «Он достигает всего» ничего не делая в обычном понимании этого слова. Идеальный правитель с точки зрения даосизма также следует принципу У-Вэй. Он управляет так, что его подданные даже не замечают его власти. Он не обременяет народ налогами и законами, не ведет войн и не поощряет роскошь. Когда правитель бездеятелен, народ становится богатым. Когда правитель деятелен, народу всего не хватает. Лучшее правление – то, которое возвращает людей к простой, безыскусной жизни, где они довольствуются тем, что имеют, и не стремятся к большему. Возвращение к простоте. Критика цивилизации и учения Джуан-Дзы. Даосизм – это глубокая критика цивилизации. знание культура, технический прогресс, моральные нормы Все это, по мнению даосов, лишь отдаляет человека от его истинной природы и от Дао. Лао Цзи призывал уничтожить мудрость и ученость, потому что чем больше знаний, тем больше желаний и хитростей. Когда люди перестанут различать красивое и безобразное, добро и зло, они обретут покой. Идеальное общество для даосов — это небольшая деревня, где люди живут простой жизнью, отказываются от письменности и сложных орудий труда. Они слышат пение петухов и лазь собак в соседней деревне, но не ходят друг к другу в гости до самой старости. В таком обществе нет ни войн, ни преступности, ни социальных конфликтов, потому что люди живут в гармонии с природой и довольствуются малым. Это утопия возвращения к естественному состоянию. Джуан зы развил эти идеи, придав им еще большую глубину и поэтичность. Если Лао Цзы был больше сосредоточен на искусстве управления, то Джуан зы интересовала прежде всего проблема индивидуальной духовной свободы. Он доводил идею отказа от социальных норм до абсолютного релятивизма, утверждая, что все точки зрения относительны. Нет объективной разницы между добром и злом, жизнью и смертью, сном и явью. Однажды ему приснилось, что он бабочка, порхающая на лугу. А проснувшись, он не мог понять, то ли это джуан которому приснилась бабочка, то ли бабочка, которой снится, что она джуан -дзи. Этот образ стал символом даостского понимания иллюзорности всех человеческих представлений. Высший идеал для Джуан-дзы Это истинный человек, который достиг полного духовного освобождения. Он не боится смерти, не радуется жизни, он свободен от всех привязанностей и страстей. Он путешествует за пределами мира пыли и грязи, сливаясь с вечным потоком Дао. Путь к такому состоянию лежит через опустошение сердца и сидение в забвении, медитативные практики, позволяющие избавиться от власти собственного «я», слиться с космическим единством. Философия Джоан Цзы – это гимн спонтанности, свободе и принятию мира таким, какой он есть, во всем его вечном и прекрасном преображении. Мэн Цзы – развитие конфуцианства и вера в доброту человека мэнзы третий век до нашей эры самый известный последователь конфуция развивший и систематизировавший его учение он жил в еще более смутную эпоху чем его учитель и главной его задачей была защита конфуцианских идеалов от нападок со стороны других школ прежде всего моизма с его идеей всеобщей любви и даосизма с его отрицанием социальных норм В центре философии Мэн Цзы глубокая вера в изначально добрую природу человека и идея о народе как об основе государства. Если Конфуций заложил фундамент, то Мэн Цзы построил на нем прочное здание классического конфуцианства, придав ему оптимистический и гуманистический характер. Изначальная доброта человеческой природы Главный тезис Мэн Цзы гласит «Природа человека — добра. Вступая в прямую полемику с философом Гао Цзи, который считал природу человека нейтральной, подобной текущей воде, которая может потечь и на восток, и на запад, Мэн Цзи утверждал, что каждый человек от рождения наделен четырьмя началами или задатками добродетели. Первое. Чувство сострадания, из которого вырастает гуманность. Второе. Чувство стыда за себя и негодование на других, из которого вырастает справедливость. Третье — чувство уважения и почтительности, из которого вырастает ритуал. Четвертое — чувство правды и неправды, правоты и неправоты, из которого вырастает мудрость. Чтобы доказать это, Мэнзы приводил знаменитый пример. Всякий, кто сейчас увидит дитя, готовый упасть в колодец, испытает чувство тревоги и сострадания. Это чувство, по его мнению, является врожденным, а не результатом размышлений о возможной выгоде или похвале. Оно инстинктивно и присуще всем людям. Эти четыре начала подобны четырем конечностям тела. Они даны человеку от природы, и его задача — развить их. Если же человек не развивает их, он, по словам Мэн Цзы, калечит сам себя. Зло в человеке, согласно Мэн Цзы, возникает не из его природы, а под влиянием внешних обстоятельств, подобно тому, как чистая вода мутнеет от грязи или как гора, некогда покрытая лесом, становится лысой из-за постоянной вырубки. Если человек не развивает свои врожденные задатки добра через образование и самосовершенствование, взращивание, они могут быть утеряны. Поэтому главной задачей воспитания и управления является создание таких условий, в которых природная доброта человека — могла бы свободно раскрыться. Гуманное правление и экономика Развивая политическую философию Конфуция, Мэн Цзы поставил народ на первое место в иерархии ценностей. Самое ценное в государстве — это народ. За ним следуют духи земли и зерна, и только на последнем месте правитель провозглашал он. Гуманное правление – это такое правление, которое в первую очередь обеспечивает материальное благосостояние народа. Мэн был убежден, что требовать от людей высокой морали, когда они голодают и страдают, лицемерие. Только тот, кто имеет постоянное занятие, источник дохода, имеет и постоянные моральные устои в сердце. Основой экономической программы Мэн была система колодезных полей. Он предлагал разделить землю на квадраты, каждый из которых, в свою очередь, делился на девять равных участков наподобие иероглифа колодец. Восемь семей должны были обрабатывать по одному внешнему участку для себя, а центральный, девятый участок, обрабатывать сообща, отдавая весь урожай с него государству в качестве налога. Эта система, по его мнению, обеспечивала бы крестьянам достаток, а государству стабильный доход, и при этом воспитывала бы дух общности и справедливости. Кроме того, гуманное правление включало в себя снижение налогов, отмену таможенных пошлин для поощрения торговли, бережное отношение к природным ресурсам, запрет на вырубку леса и ловлю рыбы в неположенное время и заботу о стариках, сиротах и вдовах. Только сытый и одетый народ, не страдающий от голода и холода, может быть восприимчив к моральному воспитанию и следовать ритуалу. Народ – основа государства. Концепция мандата неба. Именно Мэн наиболее четко сформулировал теорию мандата неба, согласно которой правитель получает право на власть не по наследству, а от неба, и это право напрямую зависит от его отношения к народу. Небо выражает свою волю через волю народа, Небеса видят то, что видит мой народ, и слышат то, что слышит мой народ. Если правитель заботится о благосостоянии подданных, обеспечивает им пропитание, облегчает налоги и правит гуманно, он пользуется поддержкой народа и, следовательно, сохраняет мандат неба. Если же он жесток, расточителен и пренебрегает нуждами людей, он теряет их доверие. Народное недовольство и восстание являются знаком того, что небо отвернулось от правителя и отзывает свой мандат. В этом случае свержение тирана не просто допустимо, а является моральным долгом. Мэн оправдывал тирана убийство, заявляя, что правитель, нарушивший принципы гуманности и справедливости, перестает быть государем и становится простым человеком, разбойником и злодеем, Убийство такого человека — это не цареубийство, а справедливое наказание преступника. Эта радикальная идея оказала огромное влияние на всю последующую политическую мысль Китая, легитимизируя смену династий и право народа на восстание. Лигизм, школа закона, абсолютная власть и управление через страх Лигизм или школа закона — представляет собой самую радикальную и прагматичную доктрину в истории китайской мысли. Возникнув в IV веке до нашей эры в период воюющих царств, она отвергала конфуцианские идеи о моральном самоуправлении и даосское стремление к гармонии с природой. Легисты были политическими реалистами, убежденными, что хаос и анархию можно преодолеть только с помощью безжалостной централизованной власти и системы единых суровых законов. Их философия была направлена не на воспитание добродетеля, а на укрепление государства любой ценой, даже ценой полного подчинения личности. Именно легистские реформы позволили царству Цинь объединить Китай и создать Первую Империю. Природа человека – зла. Отказ от морали. В основе легизма лежит глубокий пессимизм по отношению к человеческой природе. В отличие от Мэн Цзы, легисты утверждали, что человек по своей природе эгоистичен, ленив и жаден. Его единственные мотивы – это стремление к выгоде и страх перед наказанием. Пытаться управлять людьми с помощью моральных примеров, ритуалов и призывов к добродетели бессмысленно и контрпродуктивно. Это все равно, что пытаться укротить дикого зверя лаской. Народ, по мнению легистов, подобен капризному ребенку. Он не понимает, что для него хорошо в долгосрочной перспективе и всегда будет сопротивляться тому, что требует усилий и дисциплины. Поэтому правитель не должен опираться на любовь и доверие подданных. Это слишком ненадежные инструменты. Единственное, на что может положиться, это их страх. Задача власти не воспитывать, а контролировать. Легисты презирали конфуцианскую апелляцию к золотому веку прошлого. «Мир меняется», — утверждали они, — и методы управления древних мудрецов неприменимы в современную жестокую эпоху. Вместо того, чтобы оглядываться назад, нужно создавать новые, эффективные инструменты для управления реальностью. Три столпа управления. Закон, власть и искусство управления. Легистская система управления государством держалась на трех ключевых элементах. Первое. Закон. Закон должен быть единым, ясным, общедоступным и обязательным для всех, от простолюдина до высшего сановника. Никто не может стоять над законом. Его главная цель – не установление справедливости, а обеспечение порядка и предсказуемости. Законы должны быть максимально суровыми – чтобы даже за малый проступок следовало жестокое наказание. Это, по мнению легистов, самый эффективный способ предотвратить большие преступления. Если наказывать за мелкие проступки, то люди не будут совершать их, и тогда не будет повода совершать и тяжкие преступления. Законы должны быть высечены на камне и выставлены на площадях, чтобы никто не мог оправдаться их незнанием. Второе. Власть. Власть правителя должна быть абсолютной, неоспоримой и централизованной. Она проистекает не из его личных моральных качеств, как у конфуцианцев, а из его положения, его поста. Неважно, мудр правитель или глуп, добродетелен или порочен. Пока он занимает трон, его приказы должны исполняться беспрекословно. Власть подобна дракону, спящему в бездне. Она таинственна, непредсказуема и внушает трепет. Правитель не должен никому доверять, даже своим ближайшим советникам и родственникам, так как все они потенциально стремятся захватить его власть. Третье. Искусство управления. Это набор тайных техник и методов, с помощью которых правитель контролирует свой бюрократический аппарат и удерживает власть. Главный принцип – соответствие имени и реальности. Человек назначается на должность и должен выполнять только те функции, которые ему предписаны. Если его действия превосходят его полномочия даже из лучших побуждений или не соответствуют им, он подлежит наказанию. Это предотвращает узурпацию власти со стороны министров. Правитель должен скрывать свои истинные намерения, действовать непредсказуемо и использовать систему взаимной слежки и доносов, чтобы держать чиновников в постоянном страхе. Он, подобно даосскому мудрецу, практикует своего рода «недеяние», но с совершенно иной целью. Он не вмешивается напрямую, позволяя законам и системе работать самим, и наблюдает, как его чиновники сами себя контролируют из страха перед наказанием. Реформы Шаньяна. Лигизм на практике. Самым ярким примером применения легистских идей на практике стали реформы Шаньяна, 4 век до нашей эры в царстве Цинь. Эти реформы превратили отсталое государство в мощную военную машину, которая в итоге смогла покорить весь Китай. Система коллективной ответственности. Все население было разделено на группы по 5 и 10 дворов. Члены каждой группы были обязаны следить друг за другом. Если один из них совершал преступление, а остальные не доносили на него, они наказывались так же сурово, как и преступник, вплоть до разрубания пополам. Эта система разрушала традиционные семейные и клановые связи, заменяя их тотальным контролем государства. Уничтожение аристократии. Шаньян отменил наследственные титулы и привилегии. Отныне знатность можно было получить только за конкретные заслуги перед государством, в первую очередь за военные подвиги, количество отрубленных голов врагов. Это создало новую лояльную трону аристократию. Приоритет сельского хозяйства и войны. Были введены законы, поощряющие земледелие и военную службу. Те, кто производил много зерна, освобождались от повинностей. Торговцы же, ремесленники и особенно ученые-конфуцианцы считались паразитами, ослабляющими государство. Их деятельность ограничивалась, а их труды подлежали сожжению. Централизация власти. Вся земля была объявлена собственностью правителя, а страна была разделена на управляемые из центра уезды. Были стандартизированы меры веса и длины, что способствовало экономическому единству. Эти реформы были чрезвычайно жестокими, но невероятно эффективными. Они создали модель тоталитарного государства, в котором личность была полностью подчинена интересам власти. И хотя династия Цинь, построенная на легистских принципах, просуществовала недолго, идеи легизма о централизованной власти, едином законодательстве и бюрократическом контроле навсегда вошли в арсенал китайской политической культуры. Часть 3 Синтез и трансформация. Философия Средневековья. Приход буддизма и его адаптация в Китае. Период после падения династии Хань и вплоть до заката династии Мин стал для китайской мысли временем глубоких трансформаций, отмеченных приходом нового мощного учения – буддизма. Проникнув в Китай из Индии по шелковому пути, буддизм принес с собой совершенно новые для китайской культуры концепции – идею кармы и перерождения, учение о страдании, концепцию «не я» и путь к освобождению через достижение нирваны. Изначально воспринимавшийся как одна из разновидностей даосизма из-за внешнего сходства идей – пустота, отрешенность – буддизм постепенно стал самостоятельной и влиятельнейшей силой. Процесс его адаптации привел к уникальному синтезу трех учений – конфуцианства, даусизма и буддизма. Вместо того, чтобы вытеснить друг друга, они начали взаимодействовать. Даосизм обогатил буддийскую медитативную практику своими техниками и идеей естественности, что привело к рождению уникальной китайской школы буддизма — чань, в японском произношении дзен. Чань-буддизм делал упор не на изучение сутр, а на прямой передаче знания от учителя к ученику и на достижении внезапного просветления через созерцание и интуитивное прозрение, что было близко — да идеалу спонтанности. Рождение неоконфуцианства ответ на вызов буддизма. Подъем буддизма с его монастырями, уходом от мирских дел и акцентом на индивидуальном спасении бросил вызов конфуцианству, ориентированному на семью, общество и государство. Ответом на этот вызов стало неоконфуцианство. «Учение о принципе», достигшее рассвета в эпоху династии Сун, X-XIII века. Неоконфуцианцы стремились создать всеобъемлющую метафизическую систему, которая могла бы конкурировать с буддийской философией и дать новое, более глубокое обоснование конфуцианской этики. Они заимствовали у буддистов и даосов онтологические и космологические идеи, чтобы укрепить и переосмыслить учение Конфуция и мэн -дзы. Целью было показать, что конфуцианство способно дать ответы не только на этические, но и на самые глубокие вопросы о природе реальности и месте человека во Вселенной. Чжу-си и великий синтез. Учение о принципе и энергии. Центральной фигурой неоконфуцианства стал Чжу-си который систематизировал учение о двух началах, лежащих в основе всего сущего. Первое начало – это Ли, принцип. Идеальная, вечная и неизменная умопостигаемая структура, которая определяет, чем должна быть каждая вещь. Второе – это Ци, материальная сила, жизненная энергия, материальная основа, из которой состоят все вещи. Каждая вещь и каждое явление – это результат соединения принципа и материи. Природа человека изначально добра, так как его Ли совершенно однако Ци может быть мутной или чистой, что и определяет индивидуальные различия и наличие зла. Цель человека через выверение вещей, то есть через изучение мира и самосовершенствования, очистить свою Ци и позволить изначальному, доброму Ли проявиться в полной мере». Эта система, вобравшая в себя элементы буддийской и даосской метафизики, стала официальной идеологией Китая на многие столетия или легла в основу системы государственных экзаменов вплоть до начала XX века, сформировав интеллектуальный и моральный облик имперского Китая. Часть четвертая. От империи к глобализации. Философия Китая в новое и новейшее время. Столкновение с Западом и поиск нового пути. XIX-XX века Поражение в опиумных войнах середины XIX века и последующее столкновение с западными державами повергли традиционную китайскую мысль в глубокий кризис. Стало очевидно, что неоконфуцианская модель мира и государства не способна противостоять технологическому и военному превосходству Европы. Это породило несколько волн интеллектуальных поисков. Первые реформаторы, такие как Кан Ю Вэй, пытались найти в самом конфуцианстве основы для модернизации, представляя Конфуция как социального реформатора. Однако более радикальные мыслители, вдохновленные западными идеями, пришли к выводу о необходимости полного отказа от традиций. Движение 4 мая 1919 года стало поворотной точкой. Интеллектуалы, такие как Чен Дусю и Хуши, провозгласили лозунги "Долой конфуцианство" и призвали принять господина науку и господина демократию. Начался период активного освоения западной философии от прагматизма Джона Дьюи до либерализма и анархизма. Этот болезненный разрыв с прошлым был попыткой найти новый фундамент для построения сильного и современного китайского государства. Марксизм с китайской спецификой. Философия в КНР. Среди множества западных учений именно марксизм-ленинизм в его советской интерпретации оказался наиболее востребованным. Он предлагал не только объяснение унизительного положения Китая через теорию империализма, но и конкретный путь к национальному освобождению и построению справедливого общества. После образования КНР в 1949 году марксизм стал единственной официальной философией. Ключевую роль в адаптации марксизма к китайским реалиям сыграл Мао Цзэдун. Его философия – это не просто повторение советских догм, а их творческое переосмысление. В своих работах, таких как «Относительно практики» и «Относительно противоречия», он подчеркнул важность практики как критерия истины и развил учение о противоречиях, выделив основное противоречие и антагонистические противоречия. Маоизм стал синкретической доктриной, соединившей марксистский диалектический материализм с элементами традиционной китайской мысли, в частности, с идеей о постоянных изменениях и важности волевого усилия. В период культурной революции 1966-1976 годы любая другая философия, включая традиционную, была объявлена феодальным пережитком и подвергалась искоренению. Возвращение к истокам. Современный философский ренессанс. После смерти Мао Цзэдуна и начала политики реформ и открытости с конца 1970-х годов философская жизнь в Китае начала постепенно возрождаться. Официальной идеологией остается марксизм в форме социализма с китайской спецификой. Однако его догматическая хватка ослабла. На этом фоне начался бурный процесс переосмысления собственного наследия и диалога с мировой мыслью. Ключевым явлением стало новое конфуцианство. Современные китайские философы, такие как Ду Вэй Мин, Джан Вэй Му, видят в конфуцианской этике, идеях гармонии, долга, Уважение к семье и коллективу – не препятствие, а ресурс для модернизации. Они утверждают, что именно эти ценности могут стать моральной основой для рыночной экономики, предотвратить крайний индивидуализм и способствовать социальной стабильности. Конфуцианские идеи активно используются в государственной риторике для укрепления национальной идентичности и продвижения концепции гармоничного общества. Параллельно идет активное изучение западной философии, а также переосмысление даусизма и других традиционных школ. Современные дебаты вращаются вокруг вопросов о соотношении традиций и современности, китайской модели развития и ее месте в глобальном мире. Философия в Китае сегодня – это динамичное поле, где марксистская теория, западные концепции и возрожденное древнее наследие вступают в сложный диалог, пытаясь найти ответы, на вызовы 21 века. Заключение. Синтез и наследие великих учений. Философия древнего Китая, зародившаяся в турбулентную эпоху сражающихся царств, представляла собой не отвлеченные метафизические спекуляции, а живой и напряженный поиск ответа на главный вопрос. Как достичь гармонии и порядка в мире, охваченным хаосом? Мыслители того времени были прежде всего политиками, этиками и реформаторами, чьи учения были направлены на решение практических задач управления государством и совершенствования человеческой природы. Несмотря на все многообразие школ и идей, их объединяла общая цель — найти Дао, истинный путь, который мог бы вернуть Поднебесной утраченное равновесие. Однако представления об этом пути оказались диаметрально противоположными что породило великие интеллектуальные споры, определившие развитие китайской цивилизации на тысячелетия вперед. Фундаментом, на котором строились все философские системы, было единое для всех натурфилософское мировоззрение. Представление о мире как о едином организме, пронизанном энергией ци, и о взаимодействии двух полярных сил Инь и Ян, порождающих все многообразие явлений через циклы пяти элементов, служили отправной точкой для всех школ. Вселенная не была создана божеством, она существовала вечно, подчиняясь естественным законам. Задача человека — не покорить природу, а понять ее ритмы и вписаться в них. Именно это общее космологическое видение — придавала китайской философии ее уникальный, органический и целостный характер. Однако, как только речь заходила о человеке и обществе, единство уступало место глубоким разногласиям. Конфуцианство, представленное Конфуцием и его последователем Мэн Цзи, видело спасение в возвращении к идеализированному прошлому и в культивировании человеческой добродетели. Их дао – это путь гуманности и ритуала. Они верили, что изначально добрая природа человека может быть усовершенствована через образование, самодисциплину и строгое соблюдение социальных норм. Государство, по их мнению, должно управляться не силой закона, а силой морального примера благородных мужей, которые своим поведением вдохновляют народ. Власть правителя легитимна лишь до тех пор, пока он заботится о народе, и мензы смело утверждал право подданных на свержение тирана, потерявшего мандат неба. Этой гуманистической утопии противостояли два мощных оппонента. Даосизм с его мистическим культом природы считал конфуцианские ритуалы и этику искусственными оковами, которые лишь отдаляют человека от истинного Дао. Их путь – недеяние, пассивное следование естественному ходу вещей. Вместо общества и культуры даосы превозносили простоту, спонтанность и слияние с безличным абсолютом. Они призывали отказаться от знаний, желаний и социальных амбиций, чтобы вернуться к первозданной гармонии, существовавшей до появления цивилизации. Если конфуцианцы стремились улучшить мир, то даосы – уйти из него». С другой стороны, легисты, законники, с холодным прагматизмом отвергали как конфуцианскую веру в добродетель, так и даотскую анархию. Они утверждали, что природа человека зла и эгоистична, и управлять людьми можно только с помощью страха и выгоды. Их дао – это дао абсолютной власти государя, подкрепленная системой единых и безжалостных законов, которые применяются ко всем без исключения. Легисты создали модель тоталитарного государства, в котором единственной добродетелью считалась преданность правителю и польза для страны. Прежде всего, в земледелии и войне. Искусство, философия, мораль – все это объявлялось бесполезным и вредным. Именно легистская идеология, несмотря на свою жестокость, легла в основу первой централизованной империи Цинь, объединившей Китай. Между этими тремя полюсами – гуманизмом Конфуция, мистицизмом Даосов и тоталитаризмом легистов – находится маизм. моцзы, подобно легистам, искал практической пользы, но его этика была основана не на страхе, а на идее всеобщей любви. Он призывал любить всех людей одинаково, без различия родства и социального статуса, видя в этом единственный способ – прекратить бесконечные войны. Его учение сочетало в себе строгий утилитаризм – все, что не приносит пользы народу, должно быть отброшено – и религиозную веру в небеса, как высшую справедливую силу, вознаграждающую добро и карающую зло. Таким образом, философия Древнего Китая развивалась в постоянном диалоге и борьбе этих школ. Конфуцианский идеал нравственного самосовершенствования личности спорил с легистским идеалом всесильного государства. Даосское стремление к слиянию с природой противостояло как конфуцианской социальной активности, так и легистской одержимости контролем. Маистская идея всеобщей любви бросала вызов и конфуцианской иерархии отношений, и эгоизму, который легисты считали основой человеческой природы. В конечном счете, история Китая стала ареной для синтеза этих идей. Жестокость Лигистской империи Цинь оказалась недолговечной, но созданные ею централизованные институты власти были унаследованы династией Хань. Однако официальной идеологией стало именно конфуцианство, но уже впитавшее в себя многие элементы других учений. Оно стало более гибким, мистическим, обогатившись натур философии инь-ян и пяти элементов. Даусизм же ушел из большой политики, превратившись в основном в религию и мистическую практику, но его идея о гармонии с природой, простоте и непринятии искусственности навсегда остались в культурном коде китайской цивилизации, влияя на искусство, поэзию и медицину. Великие мыслители Древнего Китая не дали единого ответа на вопрос о правильном пути, но именно в многообразии их ответов, в их спорах и взаимовлиянии заключается неприходящая ценность их наследия. Они заложили фундамент, на котором было построено все здание китайской культуры, их идеи продолжают жить и сегодня, предлагая человечеству мудрость, прошедшую проверку тысячелетиями. Кратко.